Глава 11. Господин Сидджи, ответь честно. Ты в меня влюбился? У Фаркасса подозрительно задёргался правый глаз. Я исключила то, что мужчина со мной заигрывает, и предположила нервный тик. Волнуется бедняга, посочувствовала про себя и примило улыбнулась. Это шантаж? Подскочив, побледнел Уме. Как посмела? Шантаж это дитя торговли, нежно пропела я. Ты мне, я тебе, взаимообмен, понимаешь? А я задала тебе один невинный вопрос. Да не скрипи ты так зубами, а то раскрошатся к старости. Будешь вставные челюсти на ночь в стакане полоскать. Лицо у мэ побогровело. Угрожаешь? Я неопределённо пожала плечами. Не доумевая о его реакции, странному поведению было одно объяснение, но я не могла в него поверить. Неужели Фаркас меня боится? Отвечать не будешь? Прищурилась я. Он помрачнел, как туча, и, сложив руки на груди, сел рядом с горой чистой посуды, глянув на меня из-под лобья, прошипел раздроконенной гадюкой: Не знаю, что ты затеяла, но учти, я не позволю сделать из себя игрушку. Снова не то, отмахнулась я, и вперев руки в боки нависло над сидящим мужчиной. Да или нет. Уме поднялся и схватив меня за руку рывком притянул к себе. Какая ещё любовь? Ты моя истинная пара, тварь. Даже не думай попытаться сбежать. Ты такой странный, как я погляжу. Мягко сказала я и ласково сообщила: "Я тоже так смогу". И со всей силы наступила ему каблуком на стопу. Судя по воплю, почти оглушившему меня, и по дымящемуся сапогу, скачущего на одной ноге у мэ, я умудрилась вложить в удар ещё и магию Рольвины. О как, удивилась сама, а раньше у меня не получалось ему противостоять. Что случилось? Заинтересованно приблизился к нам один из соглядатаев Аккерэта. "Провожу собеседование", с невинным видом ответила я. "Нанимаю посудомойщика". "Рр", выдал раздраконенный сыскатель. "Неплохо", давя смехом похвалила я. "Голосовые связки в порядке, физическая подготовка на высоте. Принят". Фаркас, похоже, искренне считал меня своей истинной парой. Да, характер у него отвратительный, но на самом деле от него пока только угрозы были, а вот от меня ему доставалось на орехи. И по орешкам и горшком с нечистотами по голове и каблуком по ноге, с молнией, всё стерпел или не стерпел, вдруг подумалось, что ум мог исчезнуть с горизонта только для того, чтобы проверить истинность нашей связи, ведь Севери прилюдно заявил о своих правах. Не зря же он что-то там про чувство говорил, и на мой вопрос отреагировал очень уж эмоционально. Это же непросто, вспомнилась мудрая фраза мультяшного героя, страдающего излишним весом. В своём мире я кое-что читала об истинной связи. Это сильные и практически нерушимые узы между мужчиной и женщиной. В некоторых книгах даже была описана гибель партнёра, потерявшего свою пару. Если выдумки писателей хоть частично правда, то остановилось понятно, почему Бармали меня боялся. Правильно делает. Удовлетворённо потёрла ладони и кивнула Раю, который потащил нашему работнику на полставки новую порцию грязной посуды. Стоп. А как у меня получается кивать? Помнится, утром я головы от дивана оторвать не могла. Если сила притяжения вернулась, то и причёска должна была снова стать неподъёмной. А задавшись, я оставила Бармале генерировать варианты кровавой расправы над властной истинной парой, которую он вынужден слушаться, а сама выискала взглядом Беллу и направилась к девочке, которая через чуры вьяна протирала тряпкой столы и делала вид что не замечает меня. Ты и не так давно гладила хмура, наклонившись к ней, вкратчиво проговорила я. А теперь пизанская башня на моей голове вдруг стала лёгкой, как пёрышко, но при этом я крепко стою на ногах. Признавайся, фея моя гениальная, твоих умелых ручек работа. Тряпочка выпала из задрожавших пальчиков, глаза ребёнка наполнились влагой, губки задрожали, но Белла сдержала слёзы и кивнула. "Милая моя крошка", вздохнула я, обняв её. "Я не собираюсь тебя ругать или наказывать, только хотела напомнить о правилах этого мира. Обладающие магией должны обучаться её использованию. Я могу отправить вас в учебное заведение, хоть и буду скучать, но", вздохнула и погладила её светлые, как спелая пшеница, волосы. Но вы с Майей необычные дети. Сила, которая у вас появилась, не врождённая, её передаёт наш загадочный питомец. Девочка обвела тонкими ручками мою шею и крепко прижалась. Не поеду я ни в какие академии, хочу жить с тобой, Дуняша. В ум отъезж. Только здесь я чувствую себя дома. Странно, пронеслось в мыслях. А почему ты попросила у м Пристроить Кати и Рая в школу магии вдруг поинтересовалась Белла. Она отстранилась и подливы заглянула мне в глаза. Девочка сотворила причёску на твоей голове тоже с помощью магии нашего хмурчика, а её брат вообще не проявил никаких способностей. Я таинственно улыбнулась. Это не моя тайна, крошка. Спроси у них сама. Девочка задумалась, а к нам подошла Алка. Щеки моей помощницы пылали Глаза сверкали праведным гневом. "Дуняша, эти курицы уже начали тебя копировать. Глянь на них". Она вытянула руку, указывая в сторону дороги, по которой неторопливо проезжала открытая повозка с двумя женщинами. Одна из них высидала на подушках, величественно демонстрируя разноцветное безобразие, похожее на то, что творилось у меня в волосах. А вторая придерживала замысловатую конструкцию, чтобы она не отвалилась вместе с головой подруги. Я не смогла подавить смех. Вот так и рождается странная мода. Вечером, когда карета Уме приехала за нами, чтобы отвезти в гостевой домик, Алка неожиданно предложила Бармалееу приют у себя. Когда я попыталась предупредить женщину о противном характере гостя, Она шипнула, что поселит его на чердаке, где полно ловушек для крыс, невольно посочувствовав фаркассу и пожелав не двигаться во сне. Я попрощалась с последними клиентами и отправилась во владения Севери. Пока расплетала чудеса изобретательности, которые изобразила коти на моей голове, дети уже заснули. Потом я долго смотрела в тёмный потолок, размышляя об уме Мне не хватало способности Севери дарить чувство безопасности одним своим присутствием. Я скучала по его сдержанной манере улыбаться глазами и низкому приятному тембру голоса. Интересно, где сейчас Градоначальник? Что делает? С кем встречается? И когда же вернётся?